Ну, какой вопрос? И вопрос какой? Если на тот момент считала, надо сделать, знаешь, правильно. Все зависит от того, что на тот момент было мотивом. Каким мотивом? Какой он был внутри? Взрослый? А почему она не поехала к тебе? Неправильно тогда было ехать. Почему не поехала? Она, если она нуждается в твоей помощи, и сама видит, что выжить не сможет, то лучше идти и тебе поехать за твоей помощью. Ну, Скажи, ну, я то знаю, что естественно происходит. Ну, тот ты зачем поехала? Так вот зачем поехала тогда? Что ты хотела этим самым? Дети, ну, дети больные. Да, конечно, если больные нуждаются в твоей помощи, значит, им надо попадеть так, чтобы созреть до желания к тебе приехать. А ты решила их этой возможности. Хотели от кометы спрятаться, да? Ну, я уже ответил, ты неправильно поехала. Неправильно. В смысле? Не могу подсказать. Это уже решить надо.